Глава 5. Вау. Только и смог я сказать, открыв глаза. Перед глазами только-только перестали мерцать радужные круги, сопровождавшие телепортацию, и в первый момент мне показалось, что я ещё не пришёл в себя после переноса. Настолько необычно выглядела местность вокруг. Мы с Корал оказались на небольшом каменном выступе-пятачке в глубоком ущелье, под дну которого текла огненная река из раскалённой лавы. Вдаль, насколько хватало глаз, поднимались чёрные, пышущие жаром горы, окутанные дымными шапками. Мне в моей одежде сразу стало несколько некомфортно. Нука, кофта, куртка, броник. От реки шёл неилезорный жар. А воздор был полон испарениями и попахивал серой. Офигеть, местечко для жизни себе Игнис выбрали. Блин, это насколько же далеко от гиблых земель нас закинуло. Отличное всё же изобретение этот их телепорт. Только что были в пещерном городе, хлоп и будто на другой планете. Сама процедура перемещения прошла просто и буднично. Рея проводила нас ко входу в железный коридор, где мы попрощались, несколько сумбурно и скомканно, нужно сказать, ибо я всерьез опасался, что наследницы вцепятся друг дружке в волосы. Мы с Королл прошли первый зал, проникли во второй, где, внимательно оглядевшись, отыскали площадку телепорта. Телепорт разместился прямо в центре первого зала, и то, что мы не заметили площадку в прошлый раз, можно было списать лишь на то, что мы были слишком заняты приручением мобиосов. Мобильные охранные системы, к слову, не проявили к нам никакого интереса. Лишь один бот показался в конце коридора, окинул нас взглядом глаз сканеров и отправился обратно в свою берлогу. У края площадки разместилась невысокая стойка, такая же, как в телепортационной комнате Цитадели Старков. Я вставил кристалл в характерное углубление. Корал крепко ухватила меня за руку, вложила ладонь в выемку, зажмурилась. И вот мы здесь. Превосходный способ передвижения. Насколько легче бы стала моя жизнь, овладей земляне подобной технологией. Никаких регистраций, ожиданий борта, очередей, посадки. Щелк, и ты в пункте назначения. Круто же! Главное, вместо Каймановых островов, не попасть в пасть к Кайману. А то с точностью позиционирования, судя по поведению Коралл, у технологии имеются некоторые проблемы. — Не понимаю, — бормотала девушка, оглядываясь. — Мы должны были оказаться в портальном зале очага, — А вовсе не здесь. Странно, очень странно. Может, ты сделала что-то не так? Или сам телепорт сработал как-то криво? Я посмотрел на девушку. Древнее же? Я сотни раз переносилась из очага и в очаг, фыркнула девушка. А телепорты древнее всего, что вообще есть на планете. Это технология притeч, которую смогли освоить ксеносы. «Обычно они не дают сбоев». «Если только...» Коралл задумалась. «Если только что...» Я снял разгрузку, стянул куртку и, скатав ее, сунул в вещмешок. Вздернув до локтей рукава кофты, я вернул разгрузку на место и снова забросил вещмешок за спину. «Блин, жарко здесь, аж лоб заливает». Девушка наморщила носик. Если только не активирован протокол изоляции, мрачно сказала она. Протокол изоляции в целом по термину было плюс-минус понятно, о чём идёт речь. Но хотелось конкретики. Всё время забываю о том, что ты потерял память, недовольно проговорила Корал. Если дому угрожает опасность, активируется специальный режим работы порталов. Никто не может попасть в портальный зал и в целом на территорию дома, даже используя точнейшие координаты. Этот режим искажает действия порталов, и те, кто решил ими воспользоваться, разбрасывает по случайным местам в окрестностях за стенами очага. Но обычно даже режим изоляции не действует на членов дома. Разве что Разве что проблема в том, что я пыталась вернуться не одна? Девушка многозначительно посмотрела на меня. Да, хрен поймёшь, но здорово, как говорится. Нет, система здравая, все целое одобряю. Я бы скорее удивился, если бы чего-то подобного не имелось. Но, блин, какого хрена? Какая опасность может грозить в отчине дома Игнис? Неужели Брант и досюда добрался? Да ну, тут времени-то прошло. Ему бы с цитаделью разобраться. Хотя кто знает, что взбредёт в голову психу. И как далеко от очага мы находимся? задал я следующий вопрос. Не знаю, качнула головой Корал. В этой стороне я, кажется, не бывала. Нужно выбраться из ущелья и осмотреться. Что ж, нужно, так нужно. Блин, ну вот что за адское везение у меня, а? Хоть что-нибудь в этой жизни может идти по плану. И в какую сторону мы идём? Я огляделся. А что, у нас много вариантов? Съязвила Корал. Ну да, логично. Дорога у нас по сути одна. Вдоль берега Огненной реки по узкой дорожке вдоль ущелья куда-то в даль. где возможно найдётся удобное для подъёма место. Да, спасибо, хоть не в лавовую реку нас закинуло, а то на этом история и кончилась бы. Я подошёл к краю выступа и глянул вниз. Ну, хотя бы здесь повезло. Высота метра полтора, и внизу нормальный твёрдый камень. Присев, я спрыгнул вниз и повернулся к Корл. Прыгай, ловлю. Девушка, подобрав подол накидки, села на камень, оттолкнулась руками и соскользнула прямо в мои объятия. Поймал. Хорошо, а то могло бы выйти неловко. Поставив караул на землю, я перебросил винтовку вперёд и взял её в руки. Ну так, чисто на всякий случай. Местность выглядит пустынной и безлюдной, но мало ли кто или что здесь может водиться. Ещё разок осмотревшись, мы двинулись вперёд. Не понимаю, Корл выглядела озабоченной и озадаченной. Что могло случиться в очаге? Я пожал плечами. Уж кто кто, а я на этот вопрос явно ответить не мог. Корл, расскажи мне о доме Игнис, пожалуйста, попросил я. Двойная польза: и девушку отвлек от тревожных мыслей, И самому информация о клане, с которым вот-вот столкнусь, не помешает. Ты правда совсем ничего не помнишь? удручённо спросила Корал. Абсолютно, я развёл руками. Расскажи, кто вы, чем занимаетесь, как у вас вообще всё устроено? Ну, то, что можно рассказать, поспешил я добавить, поймав на себе подозрительный взгляд. Корал покачала головой, вздохнула и начала говорить. Дом Игнис вёл свой род от одной из пяти первых Патрисии Игнис, пылающий пад, повелительницы огня. Она была первой владеющей, открывшей дар пирокинеза. Желая находиться как можно ближе к источнику собственной силы, Патрисия Игнис отправилась в край вечных вулканов и основала очаг Город-крепость Дома Игнис. Насколько я понял из рассказа Корел, в клане царил жёсткий матриархат. Мужчины находились на вторых ролях и играли преимущественно роль быков-производителей, не особенно-то и право голоса имеющих. Но при этом вполне довольных своей участью. И интересное кино. Не край вечных вулканов, а страна победившего феминизма какая-то. Впрочем, вспоминая злое, жёсткое и немного безумное лицо Патрисии Игнис на фреске, я особенно даже не удивился. Игнис были очень закрытым кланом, ревностно оберегавшим свою независимость, держались обособленно и в связи с этим не пользовались особой популярностью среди остальных домов. Как, впрочем, и Старки, насколько я понимаю, Но особенную неприязнь к Игнисам испытывал Дом Аквис, водяные маги. Забавно, огонь и вода две вечно противоборствующие стихии. Вообще, я смотрю, народ тут любит друг друга. Берн говорил, что другие кланы будут рады пнуть беглого наследника Старков. Из истории, рассказанной Техносом, выходило, что пять кланов выперли Мортусов, а те потом мстить вернулись. А еще Тейк-Технос поминал некие политические игрища, которые колонизаторы притащили даже сюда. Люди такие люди. Даже свалив от смертельной опасности на другую планету, устраивают здесь разборки. Не знаю, как связаны местные с землянами, но в этом наши народы, прям близнецы-братья, ни дать не взять. Под рассказ Коралл идти стало бодрее, однако бдительности я все равно не терял. Мало ли, что здесь встретиться может. Я уже пару раз видел какое-то движение на периферии зрения, но засечь его источник не мог. Непонятно, то ли правда движется что-то, то ли это испарения, идущие от лавы, так со зрением играют. Когда в очередной раз среди лавы что-то мелькнуло, я не выдержал и остановился. Коралл! Ты видела? спросил я у девушки, беря винтовку на изготовку. Что? не поняла та. Движение. Как будто здесь что-то есть или кто-то. Где именно? девушка слегка напряглась. Да вот сам не пойму, где-то там. Я мотнул стволом винтовки, показывая нужное направление. Что-то очень быстрое и красное с лавой сливается. Полагаю, это огненные саламандры, задумчиво проговорила девушка. Они живут в лаве, обычно безобидные, если их не трогать. Но лучше держаться от лавы подальше. На всякий случай, вдруг им покажется, что ты собрался их атаковать. Огненные саламандры. Ну, зашибись. Что? Блин, какое живое существо? может вообще в этом огненном аду существовать деечь какая-то однако как корал виднее в конце концов это она здесь обитает на постоянной основе а не я нельзя сказать что от слов девушки мне спокойнее стало я непроизвольно придвинулся ближе к скале в земной мифологии саламандры духи огня здесь что-то подобное или это реально какая-то часть местной фауны. Их вообще пули берут. На этой сумасшедшей планете можно чего угодно ожидать. Смотри, показал я Корл через некоторое время. Кажется, здесь можно подняться. Стена ущелья впереди оплыла и осела, образуя что-то вроде довольно крутого, но всё же подъёма. Выглядело так, будто когда-то давно здесь произошёл оползень. А потом вниз сошёл поток лавы. Скала, не выдержав чудовищного жара, расплавилась и образовала что-то вроде наклонного русла реки, достаточно пологого, чтобы попытаться выбраться по нему из ущелья. Давай попробуем. Девушка кивнула, и следующие минут 20 мы были заняты тем, что карабкались вверх, цепляясь за камни и выступы. Подъём был достаточно сложным. И пожилай, сейчас кто-то на нас напасть, мы бы даже отпор дать не смогли. Да ещё постоянное ощущение чужого присутствия позади меня это конкретно нервировало, и я то и дело останавливался, дарязив в глазах, вглядываясь в мутную хмарь испарений над рекой. Это нас сильно тормозило, и Корл начала была бурчать, но я на неё рыкнул, и девушка умолкла. Лучше потерять 10 минут на предосторожностях, чем почувствовать, что тебе в задницу вцепилась какая-то неведомая зверушка. Наконец подъём остался позади, и мы оказались на плоской как стол равнине, изрезанной шрамами ущелий и провалов. Здесь дыма и гари было поменьше, но только по сравнению с тем, что было внизу. А так пакистанский Лахор покажется эталоном по качеству дыхания. М-м, да. Как вообще игнисы живут здесь? В респираторах ходят или там, где расположен этот их очаг, воздух почище? Так, Корл, оглядевшись, повеселела. Кажется, я понимаю, где мы находимся. Очаг там. Она указала рукой на виднеющуюся где-то на пределе видимости скалы. Нам туда. Я прикинул расстояние. Хм, видимость здесь ограниченная. Значит, не так уж и далеко. Километров 5, может. Могло бы и хуже. Так что доберёмся относительно быстро. Если, конечно, по пути не встретится какое-нибудь препятствие. Местность здесь всё же несколько пересечённая, мягко говоря. Некоторое время мы шли в тишине, а потом у меня под впечатлением от лицезрения окружающего пейзажа родился вопрос. Слушай, а чем вы здесь питаетесь вообще? Откуда берёте еду? Хм, ну, вообще ресурсы? Здесь же как-то совсем печально с этим должно быть. Я окинул взглядом местность вокруг. Не те земли гиблыми назвали. По сравнению с краем вечных вулканов, там настоящий сад эдемский. А здесь одна лава и камни. Корал взглянула непонимающе, но потом, видимо, вспомнила о моей амнезии и, вздохнув, ответила. У подножья скалы, в которой расположен очаг, по ту сторону стены огромная долина. Благодаря термальным источникам там особый климат. Очень много растительности, животных и очень плодородные земли. Мы выращиваем много фруктов и овощей. которые сложно или невозможно вырастить в других регионах. Другие дома готовы щедро платить за них. А ещё мы добываем и закаляем кристаллы, которые техносы потом наполняют эфиром. Для этого подходят не все камни, только особенные, а обработать их способны только наши мастера. Потому дом Игнис живёт и процветает. Кажется, она мне сейчас своего учителя по социально-экономической географии процитировала. «Хм, интересно, да. Долина с особым микроклиматом. Термальные источники, плодородная почва, минералы. Логично в целом. Неплохо ребята устроились. А так сразу и не скажешь». «Из-за того, что камни для эфирных кристаллов можем добывать и обрабатывать только мы, многие нам завидуют», — проговорила меж тем Коралл. Клан Аквис был бы рад нас уничтожить по чистую, но здесь, в краю вечных вулканов, рядом со своей стихией, мы непобедимы. А как же запретно убийство владеющих, не понял я. Совет пяти, охотники, вот это вот всё. Корл усмехнулась. Правила допускают исключения, особенно если пишут их те, кто имеет главенствующее право голоса в совете. Боюсь, тебе ещё предстоит с этим столкнуться. Если бы не боязнь остаться без кристаллов, Корл замолкла, не став продолжать. Ага, монополисты хреновы. Во вовсе не вогненных реках ваша сила, а в уникальных ресурсах, которые способны поставлять только Игнисы. Хорошая страховка. но и большое искушение для других домов. Взнавал я примеры в новейшей земной истории, когда некоторые страны в подобной ситуации в лучшем случае государственность теряли, а в худшем и вовсе прекращали существование. Да, чем дальше, тем интереснее. А что вы не поделили с аквисами? Задал я новый вопрос. Коралл нахмурилась. Это очень старая история, и... Девушка замолчала, пытаясь подобрать слова. "И ты не уверена, что стоит ей делиться с человеком извне? Да не то, чтобы, пожало плечами Корал. Я думаю, она известна всем, кто сколько-нибудь интересуется историей и не спит на уроках. Но мне не очень приятно говорить на эту тему. Почему? Возможно, тактичнее было бы свернуть разговор, но мне всё же хотелось бы получить как можно больше информации." Дело в том, что основательница дома Игнис, пылающая пад, она была, как бы тебе сказать, не слишком сдержанной. Ее неофициальное прозвище среди остальных кланов — Горящая Стерва. В эпоху первых между кланами было много разногласий, и первая среди Игнис, В общем, она немало натворила дел, за которые нас не очень любят и сейчас. Впрочем, сложно сказать, что великие дома вообще относятся друг к другу с нежностью и трепетом. Наверное, если бы не Техносы, старающиеся поддерживать хоть какое-то подобие мира и равновесия, мы бы давно друг друга перебили. Моя мать пыталась покончить с дурной славой Игнис, но девушка шмыгнула носом, И я замолк. Ну вот. Действительно стоило замять разговор. До сих пор Корл была ни дай эмоции, а сейчас она вспомнила о смерти матери и расстроилась. Жалко девчонку. Но характер у неё всё же кремень. Возможно, дома, в привычной обстановке, среди родных и близких, Корл расклеится. Но сейчас девушка держит лицо на отлично. Да уж, не завидую я ей. Некоторое время мы шли в тишине. Корал упрямо шагала вперёд, внимательно глядя под ноги, чтобы не оступиться, я же больше поглядывал по сторонам. Вид, честно сказать, потрясающий и фантастический, как будто на другую планету попал. И правда, как будто Я хмыкнул, и в этот момент моё внимание привлёк какой-то звук. Как будто птица вскричала, большая птица и, возможно, хищная. Стиснув винтовку, я принялся вглядываться в затянутое смогом небо, и тут крик послышался снова. На этот раз я сумел разглядеть его источник. Высоко в небе, среди серой хмари, виднелась яркая золотистая точка. И с каждой секундой эта точка росла, явно приближаясь к нам. Это ещё что за хренотень? Корал, ты это видишь? Что? Девушка вынырнула из тяжких раздумий и рассеянно заозиралась. Вон там, в небе. Я показал рукой на быстро растущую точку, и Корал вздрогнула. "Огненная птица", проговорила девушка, поменявшись в лице, и, судя по её тону, ничего хорошего это название не означало. "Быстрее, нам нужно спрятаться", озабоченно произнесла Корал. "Твою мечту, ну хоть один день на этой планете у меня пройдёт спокойно?"